Глава 44. Любимый мужчина. Вечером я узнаю о том, что известный гитарист Алекс Крюковский покинул свою группу и отправился в бессрочный отпуск на далекие острова. Судя по фото в статье, этот Алекс на пару лет моложе того, с кем я общалась, и визуально на 10 килограмм легче. Возможно, стоит уточнить у Лео, что это за удивительные острова, где так молодеют и худеют. Но я слишком счастлива и не хочу вспоминать своего официального возлюбленного. Постарайся забыть. Заметив, что я читаю новости, советует и Леонос, когда снимает яхту с якоря. Уже забыла. Бросив телефон в карман халата, обнимая его со спины. До утра пусть разбираются со всем, как хотят. Он заводит двигатель и выводит яхту из Марины. А мы... Я целую его между лопатками. «Научить тебя ставить парус». Наклонив голову, Лео трется щекой о мою макушку. «Я готова учиться всему!» Нутро затапливает счастье. Мы одни. Вокруг море и чайки. Ни блогеров, ни фотографов, ни обитателей серпентария. Тогда вперед и держись крепче. Бесстрашный Рауда ставит меня за штурвал и кладет свои руки поверх моих. Если бы утром кто-нибудь спросил, что за прошедшие сутки понравилось мне больше, первый секс, прогулка по морю или сон в обнимку, вряд ли я бы смогла определиться. С этим новым открытым Лео каждая минута наполняется особой радостью. Мы до слез смеемся после того, как на повороте я чуть не опрокидываю яхту, целуемся, словно безумные, бросив якорь подальше от берега. а ночью сидим в удобном кресле у штурвала и молча смотрим на звезды. К завтраку я готова умолять Леонаса остаться здесь еще хотя бы на день. Мне мало наших поцелуев, наших объятий и необычной тишины. От расстройства даже сваренные рауды кофе вдруг кажется горьким и кислым. Давлюсь им, мучая губы липоватой улыбкой, а затем все так же улыбаясь. позволяя усадить меня в машину и отвезти в продюсерский центр. Весь следующий месяц занимаемся записью альбома. По дороге ставят в известность Лео. И никакого пиара? Я не верю своему счастью. Только работа, запись и три концерта. Первый через неделю. Нужно представить пару новых песен. И не нужно будет изображать ничью подружку? Леонос притормаживает на светофоре. и с ухмылкой косится в мою сторону. «Это не намек!» Кажется, я знаю, о чем он подумал. «Правда!» Поднимая руки ладонями вверх. «Можешь изображать!» Он глушит двигатель, и, обхватив ладонью затылок, притягивает меня к себе. «Мою!» Жадно целует, глубоко, с языком, будто мы не на оживленном перекрестке, а далеко от всех в море. Возвращение в центр проходит буднично. Никто и слова не говорит о том, что меня привез босс. Не интересуется, где я была последние сутки. Меня вообще не замечают. Как, наверное, и стоило ожидать. Все разговоры исключительно о шапокляк. Кто-то радуется ее увольнению, кто-то грустит, а кто-то вместо утреннего кофе заливает в себя шампанское и громко смеется. Последнее Валентина. пугает сильнее остальных. За месяц в центре я ни разу не видела ее пьяной и никогда не слышала смеха. С нашей примой словно что-то произошло. И это что-то, судя по ее странным взглядам, связано со мной. Не обращай внимания, она слишком обрадовалась увольнению Аллы, поясняет Арина, когда мы встречаем Валентину в столовой. Я думала, у них хорошее отношение. Пытаюсь вспомнить хоть один конфликт между Шипакляк и нашей вокалисткой. И ничего не вспоминается. Они на ножах со дня знакомства. Отмахивается Арина. Но они даже не пересекались. Никакой общей работы. Фиг их поймешь. Подозреваю, обе уже и сами забыли, из-за чего вышел сырбор. И уход Аллы причина напиться? Валентина тем временем достает из бара вторую бутылку шампанского. и ставит на стол еще один бокал. — Похоже, да, — шепчет Арина. — Эта дамочка всегда была немного не в себе. Прихватив бутылку питьевой воды, она поворачивается к двери и кивком зовет за собой. — Да, иду. В окне замечаю машину Лео и его самого на водительском сиденье. Еще утром мы договорились, что он заберет меня после работы. Куда повезет, Леонас так и не сказал. Вместо обсуждения планов мы были слишком заняты поцелуями. Впрочем, я бы согласилась рвануть с ним хоть на край земли. — Ева! — по слогам повторяет Арина, протягивая руку. «Да — Да. Возвращаюсь в реальность. Но как только я оборачиваюсь к подруге, другая рука с бокалом преграждает путь. — Выпьем! — пошатываясь, произносит Валентина. — Извините. Я не хочу. Не думаю, что чужое увольнение — это повод. Делаю шаг назад. Дурочка, да кто же пьет за то, что уже случилось? Залиисто смеется она. Выпьем за то, что скоро произойдет. Валентина подмигивает мне и заставляет взять в руки бокал. Произойдет? Хмурюсь. Ненавижу загадки. Особенно, когда их загадывают пьяные люди. За тебя! Расплескивая напиток, поднимает бокал вокалистка. Зато сколько тебе здесь осталось? торжественно произносит она. Я не понимаю. Кашусь на побелевшую Арину. Ты, ты следующая! Взрывается хохотом Валентина. Если ты смогла убрать ее шестерку, она тебя здесь точно не оставит. Наша Прима как воду вливает в себя шампанское и, развернувшись, Машет в окно Рауда.